Глава 9. Строители светлого будущего. И в этот момент спектакль резко изменился. Хьорби, издав крик нечеловеческой ярости, выдернул стрелу из собственной плоти. В три гигантских кошачьих прыжка он оказался рядом с Джингри. Он не стал его бить, он просто выхватил у него из рук лук. С немыслимой скоростью он наложил на тетиву свою собственную окровавленную стрелу. Он не целился. Ему не нужно было целиться. Как лучший лучник степей, он мог попасть суслику в глаз с двухсот шагов. Почти не глядя, он вскинул лук и выстрелил вверх. Стрела, описав короткую дугу, пропела в воздухе и вонзилась королю Каннеблю точно в грудь. На мгновение на арене воцарилась абсолютная тишина. Король широко раскрыл глаза, в которых отразилась не боль, а крайнее изумление. Он не верил в происходящее. Он посмотрел на древко стрелы, торчащее из его груди, потом перевел взгляд на Хьорби. Он попытался что-то сказать, но с кашлем из его рта хлынула кровь. Он сделал неуверенный шаг назад, покачнулся и тяжело рухнул на свой трон, при падении широко открыв рот. Король был мертв. Тишина взорвалась хаосом. Толпа закричала, кто-то от ужаса, кто-то от восторга. Королевские сыны, и советники в панике заметались по ложе. Охрана, наконец, пришла в себя. Десятки лучников на стенах арены, опомнившись от шока, выполнили свой долг. Туча стрел обрушилась на две фигуры, стоявших в центре арены. Хьорби и Джингри не пытались бежать или защищаться. Они стояли плечом к плечу, обнявшись, и смотрели на дело своих рук. Они улыбались. Стрелы вонзались в их тела, превращая их в подобие ежей, но они продолжали стоять, пока не рухнули на песок, обогрев его своей кровью. Их месть свершилась. Их план сработал. Видение оборвалось так же резко, как и началось. Я снова стоял у входа на арену, тяжело дыша, опираясь на Реда, который крепко держал меня за плечи. В глазах стояли слезы, а дыхание перехватило. Мир вернулся. Шум, цвета, запахи. Все было на своих местах прохожие с любопытством и некоторой опаской косились на нас. «Все в порядке», — рявкнул Ред на зевак. Его голос прозвучал, как рык медведя. «Сын мой дренного пива в черном кабане перепил! Расходитесь!» Упоминание черного кабана и его отвратительного пива, видимо, было весомым аргументом. Люди, понимающие, закивали, кто-то даже сочувственно цокнул языком, и толпа потеряла к нам интерес. Ред, не говоря ни слова, оттащил меня от арены, поддерживая, повел к тихому переулку, выходящему к поросшему камышом берегу реки. Там он усадил меня на какие-то каменные руины и дал флягу с водой. Я сделал несколько жадных глотков, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Что с тобой случилось, Росс?» — спросил он тихо. Его лицо было серьезным и встревоженным. Я все еще тяжело дыша, коротко, но последовательно пересказал ему все, что показала мне Аная. Бой, сговор, убийство короля, хаос. Когда я закончил, мы долго молчали, глядя на мутные воды Тавача. Мы оба понимали, что это здорово меняет наши планы. Значит, нам не придется его убивать, наконец произнес Ред. Она Аная знала, что это произойдет, что называется само. Ну, то есть, конечно, не совсем само, но без нашего непосредственного участия. И тем не менее, она собрала нас и послала сюда. Кивнул я. И в моей голове разрозненные части плана стали меняться и складываться уже в новую с учетом этой мощной водной картину. Итак, она считает, что это произойдет. В этом и заключается наш главный шанс, но и главная опасность. Ред вопросительно посмотрел на меня. Убийство короля – это только спусковой крючок, который породит вакуум власти при престолонаследии. Ну какой вакуум, Рос? У короля есть сын. То есть формальная смерть конкретного короля ничего не изменит. Принц объявит траур, повесит пару десятков подвернувшихся под руку чиновников и взойдет на престол, и будет таким же ублюдком, как и папаша. И всего делов. А у нас другая цель в этой игре. Что произошло с храмом Анаи в городе? Чиновник говорил, что король Каннебаль повесил жрецов, а здание перестроил в бордель. И исходя из этого, мы с тобой, герцог Ред. В прошлый раз был барон, проворчал атаман. Так вот, ваше сиятельство, мы с тобой решили, что она из-за этого на неприятного короля Канебля затаила обиду, а оно сложнее. Сейчас грохнут его, и она не получит удовлетворения. Ну, конечно, Рос, новый король не станет восстанавливать ее храм, нафиг ему это не сдалось. Собственно, он продолжит политику отца. А ей нужно, чтобы мы этот круговорот событий перехватили в нужную ей сторону. Вот трудно с этими богами. Точных инструкций не дают, все приходится предполагать и додумывать за них. По идее, рассуждал Ред, тут много ее поклонников и ей на местных не наплевать. Задача она и, чтобы этот хаос не стал просто сменой одного тирана на другого или началом кровавой гражданской войны. И сейчас она и дала нам ключ. Она дала нам то, чего у других нет – представление о событиях. Мы вернулись в гномий квартал, когда на востоке только-только начал бледнеть ночной бархат неба. Пересечь границу между обычным городом и этим анклавом порядка было все равно, что пройти через портал в другой мир. Там за спиной оставались страх, грязь и гнетущая тишина. Здесь же нас встретили безопасность, запах угля и приглушенный деловитый гул кузнец, которые, казалось, не прекращали работать никогда. Возвращение в дом Борина походило на возвращение в штаб после вылазки во вражеский тыл. Усталость навалилась разом, но в голове уже гудел рой мыслей, выстраиваясь в четкую стратегию. После разговоров и моего божественного видения мы с Редом сидели за массивным дубовым столом в общем зале. Причем семья Борина в полном составе ушла на день рождения к родственникам, так что нас еще и оставили одних. Перед нами дымились кружки с горячим травяным отваром, и лежала тарелка с нарезанным салом и свежим хлебом. Временное ощущение уюта и безопасности было обманчивым. Мы были в самом сердце вражеской столицы, и часы тикали. Нам нужно было ввести в город нашу главную силу, армию Реда. 300 закаленных в боях головорезов, которые сейчас сидели в лесу и ждали приказа. «Штурмовать городские ворота самую малость глупо», – начал я, отламывая кусок хлеба. Это было очевидно, но я должен был проговорить это вслух, чтобы структурировать мысль. Даже если мы перебьем стражу, на одних воротах поднимется тревога, и война начнется раньше времени. Весь гарнизон будет на ушах и... Короче, мы просто устроим бойню, в которой сами же и поляжем. На месте армейцев, а я не стал бы считать своего противника дебилами, нас просто заблокируют в городе и методично уничтожат, как крыс в бочке. Миссия с нулевым шансом на успех. Потери 100%. Награда – быстрая и глупая смерть. Согласен, кивнул Рэд. Его лицо было серьезным. Он не был стратегом, но он был опытным воином и прекрасно понимал расклад. Мои люди хороши в лесу, в поле, в городских боях без подготовки мы мясо. Но мы же не армия вторжения, а разбойники. Значит, нам нужно немного ни не ни мало провести 300 человек мимо стражи. Такая толпа это не иголка в стоге сена. Теоретически мы оставим в лагере молов, повозки и прочее. Пару человек из тех, кто сейчас болен или поранился. Знаешь, В войске всегда кто-то хворает. Потом можно поделить отряд на группы по 3-5 бойцов. Без оружия и доспеха. И просачиваться в город. А тут мы их встретим. План рабочий, но... Их надо где-то разместить. Гномий квартал для такого не подходит. Да и в планы революции я бы их посвящать не стал. Это все разборки людей. Кроме того, непонятно, как притащить оружие. Проще всего договориться с контрабандистами. Я знаю многих. Наверняка и тут кого-то из них есть. «Но, как и ты, гномов не хочешь привлекать рост, так и я не доверяю контрабандистам. Кто там знает, куда утечет информация, ввозимом в город оружие? Погорим на раннем этапе». «Согласен, рискованно, да и вообще. Контуры безопасности таковы, что знать о наших планах должны только мы. Даже твои бойцы не знают, что происходит и зачем. Для их же безопасности». «Нет проблем, до них это все рейд. Они даже не знают, какова конечная цель их действий. Тогда нужен другой вариант». Может, с противоположной стороны реки? Найдем лодки, перевезем понемногу. Надо прощупать хорошую легальную причину, легенду прикрытия. Что-то настолько скучное и обыденное, что стражникам будет лень даже проверять. Мы закончили есть и аккуратно убрали за собой посуду, решив выйти на улицу. Мой взгляд упал на одного из старейшин, который в этот момент деловито шел по улице. Рабочий народ, местные и всех знают. Здравствуйте, достопочтенный господин Брок Кузнец. «И тебе добрый день, друг Рос, и его друг-странник Ред!» — степенно поздоровался гном. «Скажите мне, уважаемый друг гном, а в вашем городе сейчас есть какие-нибудь крупные стройки? Что-то, где требуется много...» — я подбирал слова. «Неквалифицированной, дешевой рабочей силы!» Гном фыркнул, и его борода затряслась от возмущения. «Стройки? А как же? Есть одна! Купец Киприан!» «Жадность которого скоро проезд в дыру в его собственном кошельке затеял строить новые склады у реки. Старые сносить, новые возводить. Грандиозный проект. Однако он настолько жаден. От него сбежали уже две бригады. Стройка пустует. Он приходил и к нам, в наш квартал. Предлагал работу. Знаешь, сколько он предложил за день тяжелого труда гномему каменщику?» Борин выдержал паузу. Его глаза сверкнули гневом. «Медяк!» «Да за такие деньги даже самый захудалый пьяница из людских кварталов задницу от лавки не оторвет!» «Мы не стали его оскорблять, все же человеческий город, но эти расценки ни в какие ворота!» «Намекнули, чтобы искал дураков в другом месте!» «И как, нашел?» «Нет», — хмыкнул гном. «В Лемезе действуют небольшие семейные подряды, работников по пять, по десять, а ему с его объемами нужны сотни, к тому же местные не станут работать за гроши. Они местные бригады нашего города почему-то сторонятся. Я едва сдержал улыбку. Это было оно. Идеально. Жадность – один из самых сильных и предсказуемых человеческих пороков. И на нем можно было сыграть. А где сейчас этот самый Киприан ищет своих... низкооплачиваемых иностранных специалистов? Спросил я как можно небрежнее. Ищет. Письма пишет по соседним королевствам. Пробовал обнищавших крестьян привлечь, ну и тут не преуспел махнул рукой Борин. «Сидит, небось, в своей конторе, злится. Стройк стоит, там только пара собак бродячих, работать некому. Никто не хочет горбатиться на него за гроши». Я посмотрел на Реда. В его глазах отразилось понимание. План родился мгновенно. Простой и нахальный, как удар костетом в темноте. «Мы не будем штурмовать город. Мы придем его строить». Организация встречи была делом техники. Гномы, хоть и презирали Киприана, все еще поддерживали с ним деловые контакты. Он был покупателем инструментов и поставщиком угля и дров. Борин и Брок Кузнец, даже не совсем понимая, чего мы добиваемся, отправили молодого гнома с предложением о встрече. «Мы сообщили Киприану, что есть один подрядчик Севера, который ищет большой контракт и готов работать за разумные деньги». Жадный купец клюнул моментально и в тот же день назначил встречу в своей конторе на рыночной площади. Ред готовился к этой встрече как к выходу на сцену. Он сменил свой походный костюм на простую, но добротную одежду, которую одолжили ему гномы. Он стал похож на зажиточного ремесленника или подрядчика. Меня решили оставить в тени. Ред вызвался пойти один. Вместе мы в последний раз обсуждали нашу легенду. «Итак, я не молодой, но хваткий делец по имени Борисиани», — говорил он, пока я подтягивал ему широкий пояс. «Я не должен выглядеть слишком отчаявшимся, иначе он заподозрит неладное, но и не слишком успешным, чтобы не задирать цену. Вместе мы сходим на стройку, посмотрим объемы работ». «Я поторгуюсь для вида. Чуточку накручу ценник. Он мне пожалуется на тяжелые времена, на то, что денег нет, на налоги и все такое. Я ему тоже поною, скажу, что бригада огромная, а людей кормить надо. Он мне поверит, потому что ситуация у них в королевстве аховая». «Скажешь, что мы из Майен? «Ну да. Закончили строить храмовый комплекс. Ищем большой заказ. Странствуем, как какой-то шипетос с комарохами. Сейчас вот проезжаем их королевство». Готовы остановиться и выполнить его заказ, если договоримся. Случайная удача, предположил я. Ну да, дядьке повезло, но не по-крупному. Просто подходящие рабочее, временно без заказа, но за бесплатно работать не станут. Ну, для нас главное, как договоритесь. Потребуя от него официальное письмо: разрешение на проведение работ от городской ратуши на его имя и персональное разрешение от него на привлечение твоей. я усмехнулся. Большой строительной бригады. Пропуск от торговой гильдии на проезд бригады с телегами и инструментами без оплаты ввозного сбора. Скажи, что без бумаг ты и шагу не ступишь, потому что стражи на воротах звери и коррупционеры отберут последнее. Он должен увидеть в этом не хитрость, а твою собственную осторожность и бюрократическую дотошность. Все правильно, он же знаком с реалиями работы стражи. Мы с Редом узнавали у гномов купеческой гильдии, такие документы сделать может, а Киприан входит в ее совет. Орган управления. Рэд ушел, а я остался ждать в гномием квартале, прокручивая в голове возможные сценарии. Перемещение войска в город это был один из ключевых моментов всего плана. Если Рэд провалит переговоры, нам придется искать другой и, возможно, куда более рискованный путь. Он вернулся через 4 часа. На его лице не было ни тени эмоций, но когда он вошел в комнату и плотно закрыл за собой дверь он позволил себе широкую хищную улыбку и бросил на стол два свитка, скрепленных восковыми печатями. Жмот он! Правые гномы, как есть правы! Козлина и жмот! Ноет еще все время, все уши прожужжал! Как они с ним работают, я не понимаю. Фух! Тяжела ноша строительного подрядчика. Ты знаешь, Рост, чего подрядчики боятся? Темноты и заказчика. Заказчик, понятно, он терроризирует. А темноты с чего это вдруг? А Вдруг в темноте спрятался заказчик? Ладно, давай расскажу. В общем, Киприан самый жадный и самодовольный индюк из всех, кого я видел. Я для вида поторговался, но согласился на его грабительские условия по выработке и введению кладки. Плюс все косвенные работы, земляные. Условия по объемам и ценам подходят разве что для спящего раба. Он чуть не лопнул от радости, что нашел таких идиотов. Когда я заговорил о бумагах, он сначала поморщился, но тут уж я продавил и сказал, что дело свое знаю, не новичок поди. Сказал, что у меня 300 человек, и я не хочу, чтобы их развернули на воротах, или чтобы мои дорогие инструменты конфисковали, доблестные стражники. Его жадность и опыт заставили согласиться. К тому же он решил, что я просто перестраховщик. Он сам договорится с ратушей и своей гильдией, и к вечеру у меня будет все, что нужно официальное разрешение и пропуска на телеге и так далее, с подписями и печатями. К вечеру от купца прибыл худосочный парнишка и передал великому мастеру и производителю работ Борисиане конверт с бумагами. Я взял в руки свитки, плотный пергамент, четкий почерк писца, восковые печати городской ратуши с гербом города, личный знак купца Киприана. Это были не просто пропуска и разрешения, это был наш ключ от города». «Отлично», – сказал я, сворачивая документы. «Ты был великолепен, великий зодчий борисиане. А теперь, пока ворота в город не заперли, пора в лес. А то наша строительная бригада заждалась». Мы с Рэдом взяли коней и прямо в ночи, слегка перепугав гоблинов, вернулись в лесной лагерь. Его появление с официальными бумагами произвело эффект разорвавшейся бомбы. Разбойники не знали, зачем атаман притащил их сюда, и новость о превращении их в псевдостроительную бригаду их воодушевила. «Разбойники решили, что мы самое малое ограбим местный банк или казну королевства. Эх, знали бы вы, ребятки, что план куда масштабнее!»